Стивен Кинг Лори Через шесть месяцев после смерти жены Клоиду Сандерленду в кайман ки из Бока-Реттона Приехала его сестра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 «Ты, наверное, жил на одних замороженных полуфабрикатах и супе из Кэмпбелл. Я съезжу в магазин, но сначала проведу инвентаризацию в твоем холодильнике и посмотрю, что нужно купить». Она была старше него на пять лет и после смерти матери взяла воспитание младшего брата на себя. Ребенком он никогда не смел ей перечить. Сейчас они были стариками, и ничего не изменилось».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 О чем во имя Господа Бога думала Бет, когда притащила к нему в дом щенка? Я ее не возьму, сказал он сестре, шагающей на кухню на своих длинных прямых ногах, как у аиста. Ты ее купила, теперь возвращай. Я ее не покупала. Ее мать чистокровная бордер Колли, повязалась с какой-то соседской дворнягой, мади. Хозяин бордер-колли сумела отдать трех других щенков, но это было недокормлено, и никто не хотел ее забирать. Один фермер на грузовичке уже собрался отвезти ее в приют для бездомных собак, но я наткнулась на объявление на телефонном столбе «Отдам собаку в хорошие руки», — там говорилось. «И ты подумала обо мне», — сказал лойд все еще пристально наблюдая за щенком, который тоже не сводил с него своих янтарных глаз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 Она была действительно похожа на Аиста, — думалось ему. Человек-Аист. Наверное, она будет жить вечно. Горюющий человек нуждается в чем-то, что может занять его разум. Что-то, о чем можно позаботиться. Вот что я подумала, когда увидела это объявление. Сейчас неважно, хочешь ты эту собаку или нет. Она тебе нужна. Господи, да твой холодильник! Целая ферма плесени!»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 что если он не уберется в комнате, она надерет ему задницу ракеткой для бадминтона. Есть вещи, которые никогда не меняются». «Пакуйте чемоданы», — сказал он. «Мы отправляемся в путешествие. На пути вас будет постоянно пристыжать моя старшая сестра Бетти». Она захлопнула холодильник и вернулась в гостиную. Щенок уставился на нее, потом переключил свое внимание на Ллойда.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 Ллойд видел в них только интерес ко всему происходящему, наблюдательность и внимание. Собака как будто оценивала их. «А что мне делать, если она написает на этот ковер, который Мэрин купила перед тем, как заболеть?» Бет указала на поводок игрушечных размеров, который лежал на пуфе. «Выгуляй ее, покажи заросшие сорняком клумбы Мэрин, и, между прочим, ее лужица сильно не навредит ковру, он и без того грязный».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 Яркие лучи сентябрьского солнца прибрежной Западной Флориды падали на ее лицо, показывая губную помаду, проникшую в маленькие морщинки вокруг рта. Нижние веки провисли под ее глазами, образовав мешки, и выпуклые вены пульсировали на ее висках. Ей скоро семьдесят. Его здоровая, своевольная и потянутая старшая сестра старела. Старел и он.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 и посадил на лужайку, которую давно следовало покосить. Бэт была права. Щенок почти исчез в траве. Цветы тоже переросли и выглядели ужасно. Половина их засохла. Умерла, как Мэрин. Подумав об этом, он улыбнулся, несмотря на то, что улыбка эта заставила его чувствовать себя плохим человеком. Было отчетливо видно, как собака бредет в траве. Она сделала около дюжины шагов, потом присела и помочилась. «Неплохо, но ты все равно не моя собака». Он уже представлял, что когда бэт вернется в Боку, щенок будет не с ней, он будет с ним, в его доме, в мире от разводного моста, соединяющего ки и материк. Это будет продолжаться недолго, ведь у него никогда не было собаки. Но пока он не найдет ей нового хозяина,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 три резиновые игрушки, две из которых пронзительно пищали при нажатии, и детский манеж. «Он не даст щенку бродить по ночам», — сказала она. «Господи, Бет, сколько все это стоило!» «Я купила все по скидке в таргете», — сказала она, увертывая от ответа в свойственной ей манере. «Не переживай, это моя забота. И теперь, когда я все это купила, ты все еще хочешь ее вернуть?» Лойд привык к тому, что его сестра постоянно его обыгрывает. «Я даю ей испытательный срок. Но мне не нравится, что ты меня опять обязываешь к чему-то. Ты всегда была своевольной». «Да», — сказала она. «Наша мать умерла, а отец — безнадежный алкоголик. У меня нет другого выбора. Так что ты думаешь сейчас по поводу омлета?» «Давай». «Она уже описала твой ковер?» «Нет». «Она это сделает», — сказала она удовлетворенно. «Ничего, невелика потеря. Как ты собираешься ее назвать?» «Если я дам ей кличку, значит, она моя», — думал лойд «Пока что только он должен знать, что он ее оставляет». Он понял это с того момента, когда она впервые робко его лизнула. Так его поцеловала Мэрин в первый раз. «Еще одно глупое сравнение», — Ты можешь контролировать свои мысли. Не больше, чем сны. Лори, сказал он. Почему, Лори? Не знаю. Просто в голову пришло. Хорошо, сказала она. Это хорошо. Лори последовала за ними на кухню, ковыляя. Лойд насыпал в лоток наполнитель для собачьего туалета и установил детский манеж в своей спальне, в процессе щипая себя за пальцы.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 ты должен отвести ее к ветеринару. Забыла тебе сказать». «Я знаю, Бетти. Это было вы так вызовели щенка». Она продолжила, как будто он ничего не говорил. Другая характерная черта сестры, хорошо знакомая Ллойду. «Ей нужны витамины, я думаю, и что-нибудь для сердца. И, конечно, лекарство от блох и клещей. Наверное, это таблетка какая-то, которую им добавляют в еду». Еще ее нужно, ты знаешь, стерилизовать через пару месяцев. Да, сказал он, если я ее оставлю. Лори закончила трапезу и побрела в гостиную. С полным брюшком еды ее ковыляющая походка была еще более выраженной. Лойду она казалась немного пьяной. Не забывай ее выгуливать. Да, каждые четыре часа в соответствии с итак вы за У него не было никакого желания вставать в два часа утра и выводить на улицу его незваного гостя. Чтение мыслей было еще одной чертой его сестры. — Ты, наверное, думаешь, что ранний подъем будет для тебя серьезным препятствием? — Это приходило мне в голову, — ответил лойд Она проигнорировала это так, как могла только Бетти.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 Он опять вывел ее на улицу, но она уже не хотела в туалет. Дочитав еще одну статью в интернете по воспитанию собак, он обнаружил еще одну лужицу в проходе между кухней и гостиной. 15 сантиметров от лотка. Он нагнулся, опершись руками о колени. — Ты на испытательном сроке, Лори! — она смотрела на него понимающим взглядом. После обеда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 пришлось доставать ее лебедкой». «Серьезно?» «Да, так что будь аккуратен с ней, особенно около дороги. Выскочит, не успеешь и глазом моргнуть. Смотри-ка, какая здоровенная лодка плывет». Звук мотора не стихал. Как только разводной мост опустился и автомобили тронулись с места, Ллойд посмотрел на собаку и увидел ее, дремлющий на боку. Он поднял ее. Лори открыла глаза, лизнула его руку и опять заснула. — Я пойду, нужно еще приготовить что-нибудь на ужин. Всего хорошего, Дон. — И тебе того же. И не своди глаз щенка, иначе он тебе всю мебель изгрызет. У нее для этого есть резиновые игрушки. Дон улыбнулся, показав ряд своих кривых зубов, и у Лойда по спине пробежали мурашки.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 так держать. В 9 часов он насыпал в манеж два слоя наполнителя для лотков. Он понял, что завтра ему нужно будет купить еще наполнителя и бумажных полотенец, и опустил Лори в манеж. Она уселась, глядя на него. Когда он принес ей воды в чайной чашке, она полакала немного и улеглась, все так же смотря на него. Лойд разделся и лег спать, даже не позаботившись о том,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 и помочилась на него. За это Лойд ее похвалил. Теперь она сидела и смотрела на пустую темную дорогу. А ее новый хозяин смотрел в небо, на звезды. Он подумал, что никогда не видел так много звезд. Но решил, что все-таки видел. Очень давно. Он попытался вспомнить, когда ему доводилось в последний раз быть на улице в 2 часа ночи, и у него не получилось.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 А этого ему сейчас очень не хотелось. Он вошел в комнату, которую Мэрин называла своим логовом. Большинство ее вещей стояли на своих местах, потому что, вопреки настойчивым советам сестры убрать все это, Ллойд пока был к этому морально не готов. Он старался избегать этой комнаты с того момента, как Мэрин умерла. Он даже старался не смотреть на фотографии, висящие на стене. У Мэрин никогда не было айпода, но был CD-плеер, который она брала с собой два раза в неделю на групповую разминку. Сейчас он лежал на полке, над ее маленькой коллекцией музыкальных альбомов. Он открыл заднюю крышку. Батарейки были в порядке, никакой коррозии. Он пробежался глазами по дискам и остановился на «Hall and Oats.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 «Так предсказуемо», — подумал он, — прямо-таки клише. Потом он уснул. Начался октябрь, лучший месяц в году в Нью-Йорке, где они жили с Мэрин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 открылся после трехмесячного перерыва. Туда можно было ходить с собаками, на так называемый щенячий дворик. Ллойд часто брал с собой лори, когда ходил туда. Он брал ее на руки в тех местах, где дощатый носил зарос высокой травой, а потом возвращал на дорожку. Она легко семенила своими маленькими ножками между карликовыми пальмами, которые для Ллойда создавали препятствия.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 Официантки восхищались ей и всегда гладили ее серую дымчатую шерстку, когда проходили мимо. Бернадетта, хозяйка ресторанчика, была от нее в восторге. «Это мордашка», — всегда говорила она, присаживаясь на колени. «Какая милая мордочка!» Лори допускала такое внимание к себе, но очень сдержанно. Она просто сидела, глядя на своего нового поклонника, а потом переводила взгляд на Ллойда в надежде на еще один ломтик картофеля фри. Она быстро научилась контролировать свои биологические потребности и, несмотря на предсказания Дона, не грызла мебель. Она грызла игрушки, коих у нее было около дюжины. Ллойд нашел старый фанерный ящик, где они теперь хранились.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 Это больше похоже на тявканье. Она так делает, когда почтальон приносит пенсию. Или Дон заходит выпить пиво. Всего только два раза. Два отрывистых тявканья и все, ничего больше. Кстати, когда ты приедешь? Я приезжала в прошлый раз, теперь твоя очередь. Мне придется взять с собой Лори. Я не могу ее оставить с Доном и Эвелин Питчерами». Глядя на спящую собаку, он понял, что не сможет оставить ее ни с кем. Даже короткий выход в супермаркет заставлял его нервничать. Придя домой, он всегда чувствовал большое облегчение, когда видел ее, сидящую напротив двери, в ожидании хозяина. «Тогда привози ее, я заодно посмотрю, как она подросла». «Но ведь у Джима аллергия». «Плевать на его аллергию», — сказала она и раскохоталась.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 Хорошая шутка, Бет. Просто солнечный загар. Я выгуливаю Лори трижды в день. Утром мы ходим на пляж, на обед идем в фишхаус по шестимильной тропе, а вечером опять гуляем у моря, чтобы посмотреть на закат. Лори он не беспокоит. Собаки не имеют чувства прекрасного. А мне очень нравится. Вы ходите по древесному настилу вдоль канала?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 Лойд посмотрел утреннюю передачу Today, потом пошел в логово Мэрин. Он решил пересчитать свои затраты, взял чеки из фишхауза и автосалона в Сарасоте. Работа была не пыльная, никакого стресса или давления. И пусть счета были небольшими, ему хотелось немного поработать. Он понял, что стол Мэрин нравится ему больше, чем его собственный. Еще ему нравилась и ее музыка. Всегда Он подумал, что Мэрин обрадовалась бы, узнав, что ее комнату используют. Лори сидела рядом со стулом, задумчиво жуя игрушечного кролика, потом задремала. В пол одиннадцатого Ллойд сохранил свою работу и выключил компьютер. Время покушать, девочка. Она последовала за ним на кухню и получила собачью жевательную палочку. Ллойд ел печенье с молоком, которые пришли этим утром в подарок от Бет. Они подгорели, но были съедобными. Лойд решил немного почитать, но услышал знакомый звук. Его издавала Лори за дверью. Ее поводок свисал с дверной ручки, и она дергала за металлическую пряжку, которая в свою очередь отлетала и стукалась об дверь. Лойд посмотрел на часы. Без 15.12. Хорошо.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 «Как же я буду рада, когда это чертово Рождество закончится! Это тоже ему передайте!» Она выпрямилась. Облегчение. Лойд не думал, что сможет поймать ее, если она начнет падать, и пошла в дом. Лори поднялась на ноги и побрела по деревянному настилу, водя морды в разные стороны. Ловила запах жареного из фишхауза. Лойд развернулся и пошел следом за ней. Ему этот запах тоже очень нравился».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 «Это нехорошо. Я думаю, нам лучше пойти в поли». Но Лори уже рвалась дальше, в кусты, вырывая поводок из рук Лойда. Она пропала под зеленой аркой, ручка поводка извивалась в руках ее хозяина, и в один момент он чуть ее не выпустил. Потом начался лай, не ее обычное двойное гавканье, а целая очередь глубоких громких звуков. Лойд и подумать не мог, что она на такое способна. Перепуганный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 темно-зеленый с почти черной спиной. Это была взрослая крупная особь, как минимум десяти футов в длину. Он уставился на собаку Ллойда своими тусклыми стеклянными глазами. Аллигатор лежал на теле Дона Питчера. Его длинная голова с широкими ноздрями покоилась на его загорелой шее, короткие чешуйчатые лапы покровительственно подмяли под себя костлявые плечи Дона». Ллойд не видел живого аллигатора с тех пор, как они с Мэрин ездили в заповедник, сады и джунгли в Сарасоте много лет назад. Верхняя часть головы Дона почти отсутствовала. Ллойд мог видеть разможженную черепную коробку, которая проглядывала через волосы его соседа. Густая кровь, все еще не засохшая, блестела на его щеках. В ней было что-то, напоминавшее разваренные овсяные хлопья.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 Он думал об Эвелин Питчер, стоящей на веранде, как актриса, только в фартуке. «О, чёрт, чёрт, чёрт!» Лори прекратила лаять. Теперь она издавала рык, идущий откуда-то из глубины ее глотки. Казалось, она увеличивалась в размерах, потому что ее тёмно-серая шерсть встала дыбом не только на спине, но и по всему телу. Лори опустился на колени, не сводя глаз крокодила, и опустил руку в воду, нащупывая поводок. Он быстро нашел его и крепко зажал в кулаке. Потом аккуратно встал, все так же не спуская глаз крокодила, отдыхающего на теле Дона. Он потянул за поводок. Сначала ему казалось, что он тянет веревку, привязанную к столбу, глубоко вкопанному в землю. В таком напряжении была Лори. Но потом она повернулась к нему. Когда она это сделала, Аллигатор шлепнул хвостом по воде, подняв брызги и заставив деревянный настил трястись. Лори съежилась и прыгнула к ногам Ллойда. Он наклонился и поднял ее, пристально глядя на крокодила. Лори тряслась, как будто через нее пустили электрический ток. Ее глаза были такими большими и круглыми, что можно было видеть белок, окружающий радужную оболочку.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 Он носил Лори как футбольный мяч много раз, когда она была маленькой. Сейчас он подтолкнул ее между своих широко расставленных ног, направляя ее назад, к карликовой пальме. Не было времени смотреть, пошла она или нет. Аллигатор двинулся на Лойда с удивительно большой скоростью, оттолкнув тело Дона своими коренастыми лапами. Он раскрыл пасть, демонстрируя свои зубы, напомнившие Лойду грязный частокол. На его кожистом черно-розовом языке он заметил обрывки рубашки Дона. Ллойд ударил его тростью, размахнувшись как следует. Удар пришелся в голову, чуть ниже глаза. Красное дерево раскололось, и щепки разлетелись в разные стороны. Аллигатор остановился на мгновение, как будто от удивления, и опять двинулся на старика. Лойд слышал клацанье его зубов. Крокодил разинул пасть,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 Лори не пошла домой. Она стояла в 10 футах от Ллойда, и когда увидела его, бросилась ему навстречу. Она прыгнула на него, сгруппировав задние конечности, и Ллойд поймал ее, как футбольный мяч. Он побежал, Лори вертелась, извивалась в его руках, неистово лизала его лицо. Но об этом он подумает позже. Сойдя, наконец, из деревянного настила на гравийную тропинку... Он обернулся, ожидая увидеть позади аллигатора, гоняющегося за ним со зловещей, непредсказуемо большой скоростью. Он пробежал уже полпути до дома, как его ноги сдались. Он сел на землю и заплакал, вспоминая все случившееся. Лори продолжала лизать его лицо, и ее дрожь унилась. Когда Ллойд понял, что может идти дальше, он встал, взял Лори и нес ее до самого дома на руках.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 «Кто-то опять забежал на разводной мост?» «Идите в дом», — ответил он. Он не стал ждать, пока она сделает, что он говорит, и зашел первым. Он налил Лоре полную чашку воды, и она лакала с большим желанием. Ллойд позвонил в службу спасения. Полиция, должно быть, приехала в дом питчеров, сразу найдя тело Дона, потому что лойд услышал крики Эвелин. Он подумал, что ему следовало бы пойти и успокоить ее».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 Он каждый раз представлял, как аллигатор раздирает Дона, а потом ложится на него с этим идиотским собственническим чувством. Его мертвые черные глаза. Как они мерцали. Та неожиданная быстрота, с которой он бросился на Ллойда. Подумав обо всем этом, он погладил Лори, спящую рядом, и заснул сам. Бэт приехала из Бокии на следующий день.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 Но тут же сказал себе, что он сбрендил. Не сбрендил, нет, немного преувеличил. Обо всем этом не было ни слова в статье «И так вы щенка». Это было что-то такое, что приходит со временем, само по себе. На следующий день к нему пришел егерь из флоридского заповедника «Флорида Фиш and Wildlife.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 Когда она атаковала мистера Питчера, она защищала яйцекладку. Гнездо да! Лойд позвал Лори. Лори подошла. Он посадил ее на колени и начал гладить. Как долго она там была? Мы с Лори ходили по этому чертову деревянному настилу фишхаус почти каждый день. Обычно период инкубации длится шестьдесят пять дней. То есть она там все это время бродила? Гибсон покачал головой. — Да, скорее всего, она пряталась в траве и камышах. Наблюдала за прохожими. — За вами и за всеми, кто ходил по настилу. Мистер Питчер, должно быть, сделал случайно какое-то резкое движение и привлек ее. Гибсон потряс плечами. — Это не материнский инстинкт, хотя они запрограммированы защищать гнездо. — Может, он махнул своей палкой в ее сторону? — сказал лойд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 «Да». Ллойд ее погладил. Лори посмотрела на него своими янтарными глазами. Он подумал, что же она видит, глядя на его лицо снизу вверх. Как и звезды, которые он видел той ночью, когда выводил ее на улицу, это было загадкой. Гибсон поблагодарил его за чай и ушел, а лойд так и остался сидеть, поглаживая рукой мягкую дымчатую шорстку Лори. Потом он опустил собаку на пол,